Глава семнадцатая. Старая гвардия. Сюзи быстро сообразила, что металлические дорожки — это все равно, что тротуары, проложенные по небу. Они все соединялись между собой и вели к подвешенным зданиям у основания громадного моста. Вильмот остановился у большого квадратного дома. Над входной дверью висела дощечка с надписью «Дом отдыха, горная долина». Стучаться он не стал, а достал ключ из кармана и сам отворил дверь. Сюзи осмотрелась, мысленно радуясь, твердой земле под ногами. Внутри здание оказалось самым обычным, только построенным для троллей, а не для людей. Они с Вильмотом вошли в просторный коридор со стенами, обшитыми деревянными панелями, на которых висели картины с изображениями разнообразных локомотивов троллей. Был там и портрет красавицы издалека, с дымом и искрами, вылетающими из трубы и размытыми колесами, несущими ее вперед. В коридоре пахло мятой и лавандой и создавалось ощущение тишины и покоя, несмотря на снующих туда-сюда троллей в серых костюмах медсестер и медбратьев. Они носили кто подносы, кто стопки белья, а некоторые толкали перед собой маленькие тележки. Здесь тоже царил упорядоченный хаос, как и на оживленной улице только никто и не думал задорно вопить. У Сюзи потеплело на душе. «О, здравствуйте!» Одна из медсестер, старше и круглее других, из кожи медового цвета, оценивающе взглянула на Сюзи, перевела взгляд на Вильмата и поспешила к ним навстречу. «Неужели это наш малыш вильмат вильмат просиял и наклонил голову. «Здравствуйте, тетушка Дороти!» Медсестра поцеловала его в нос с громким чмок, и он добавил. — Извините, что пришли без предупреждения. Нам нужна помощь. Мама рядом. — Сейчас проверю, — сказала Дороти, набрала воздух в легкие и заорала. — Гертруда! Гертруда! Твой сынишка пришел! Сьюзи с там поморщились от громкого крика, разлетевшегося эхом по коридору. Остальные медсестры остановились и начали вторить Дороти. И вскоре зов разнесся по всем уголкам дома отдыха. Послание было доставлено, и медсестры, как ни в чем не бывало, вернулись к своим делам. «Скоро она ответит, где ее искать», — с улыбкой сообщила Дороти. «А ты, как я посмотрю, привел домой девушку?» Она еще раз посмотрела на Сюзи. «Нос у нее маловат, зато она крепкая и высокая, есть чем похвастать». «Что?» Вильма так густо покраснел, что Сюзи испугалась, как бы он не загорелся. «Нет-нет, тетушка, это не то, что ты подумала. Мы все ждали, когда это, наконец, произойдет», — сказала Дороти, не обращая внимания на смущение Вильмата и обращаясь напрямую к Сюзи. «Его мама нас заверяла, что никогда этому не бывать. Да и у меня начали закрадываться сомнения, особенно когда он поступил на службу». В конце концов, когда молодой тролль только и делает, что сидит в душном вагоне круглыми сутками, возможности найти пар у него не густо. «А вон оно как, тебя привел!» Она сделала шаг назад и внимательно осмотрела Сюзи. «Признаю, я ожидала другого, но, думаю, смогу к тебе привыкнуть. Тетушка!» Вильм мял в руках фуражку и так усердно кусал нижнюю губу, словно намеревался съесть себя целиком. «Я всего лишь завела светскую беседу, дорогуша!» бросила Дороти и снова повернулась к Сьюзи. «Он у нас чувствительный. Придется тебе с этим смириться!» Сьюзи забавляла смущение Вильмота, но она решила прийти ему на выручку и со смехом проговорила. «Извините, но я не его подружка!» о Дороти поникла. «Уверена?» Учти, он не занят и еще очень чистоплотный. — Покажи значок! — процедил Вильмот сквозь зубы. Сюзи кивнула и вывернула ворот халата. Дороти наклонилась и прищурилась, разглядывая значок. Потом широко распахнула глаза, разинула рот и подпрыгнула на месте. Приземлившись, она уставилась на Вильмота и воскликнула. — Быть не может! — Очень даже может! — с улыбкой ответил он. «У меня появилась помощница!» «О, скорее бы твоя мама об этом узнала!» Дороти загребла их обоих в медвежьи объятия. «Она будет вне себя от счастья!» По коридорам снова разнесся громкий крик. Медсестры повторяли его одна за другой, пока он не долетел до входа. «Я в комнате отдыха!» «Вот видите!» сказала Дороти, выпуская их из объятий. «Я же говорила, что она откликнется!» Комната отдыха была прямоугольной, с высокими потолками и большими арочными окнами в дальней стене. За ними виднелся широкий балкон, а дальше — бездонное ущелье под городом. В комнате повсюду стояли кресла и диваны, а на них сидели пожилые тролли, закутанные в клетчатые пледы и шерстяные шали. Кто-то тихо переговаривался, кто-то дремал а кто и молча сидел, глядя в одну точку. У одного из троллей была ярко-оранжевая кожа и морковки в носу. — Это все старая гвардия, — прошептал Сюзи на Цюзинауха, когда Дороти провела их в гостиную. — Наши ветераны везде побывали, чего только не доставляли настоящие герои. Старшая медсестра неспешно обходила троллей, поправляя шали и пледы. Ласково трепала стариков по плечам и доливала им воды в стаканы из кувшина, который носила с собой. Она была выше и стройнее Дороти, но Сюзи сразу поняла, что они родственницы. Дама обернулась и властно посмотрела сначала на Вильмота, а затем на Сюзи. — Смотри, кто изволил зайти, Герт! — сказала Дороти и хлопнула Вильмота по спине. — Да, слышала! — отозвалась Гертруда и нахмурила брови. «Вильмот, ты что здесь делаешь вне часов приема?» «Извини, мама», — тихонько произнес он. «Знаю, ты занята, но у меня возникла одна загвоздка. Надеюсь, старая гвардия мне поможет». Захрустели старые кости, и пожилые тролли повернулись ко входу в комнату. Тут произошло нечто очень забавное. По гостиной пронеслись восторженные ахи, и все взгляды устремились на них. Точнее, только на Вильмота. Старики расплылись в улыбках, стали махать руками, и воздух зажужжал от разговоров. Гертруда покосилась на них и спросила. «А подождать это не может? Я только-только усадила их отдыхать». «Нет, не может», — ответил Вильмот, разволновавшись от всеобщего внимания. «Я ищу владельца входных сведений, помещенных на хранение в почтовом отделении». Он нервно сглотнул. «Сюзи, моя новая посыльная, должна доставить почту в костяную башню!» Его улыбка дрогнула, он внимательно смотрел на маму, ожидая ее реакции. Сначала ничего не произошло. Гертруда молча посмотрела на Сюзи, оглядев ее с ног до головы, с теперь уже грязных тапочек до лохматой мочалки волос, желтых на кончиках. Потом перевела взгляд на Вильмота и вскинула тонкую бровь. За ней поднялась вторая бровь, и по лицу расплылась улыбка, широкая, смелая и искренняя. «Ой, малыш, я так и знала, что ты справишься!» Она отставила кувшин с водой, поспешила к сыну и заключила его в объятия, осыпая длинный нос поцелуями. Потом пустилась с ним в танец, нарезая круги по гостиной с такой скоростью, что ноги Вильмота даже не касались земли. Они оба рассмеялись, и вся комната разразилась аплодисментами. «У почтмейстера появились подчиненные!» — воскликнула Гертруда, опуская сына на пол и обмахиваясь рукой. «Весь в отца! Он бы очень тобой гордился!» Она смахнула скупую слезу. «Так ты нам поможешь?» — спросил Вильмот. «Ох, милый, ну, конечно!» Она оглянулась на престарелых троллей, разгладила фартук и умерила яркую улыбку. Но голос ее все равно сочился радостью. — Дамы и господа, невероятной почтовой службе нужна ваша помощь. Если вы готовы поделиться входными сведениями из хранилища почтового отделения, обратитесь к почтмейстеру и его новой помощнице. Не успела она договорить, как Сьюзи с Вильмотом окружила целая толпа. Пожилые тролли подскочили с кресел и диванов и с удивительной скоростью подбежали к ним, растягивая пухлые губы в улыбках, протягивая морщинистые руки для рукопожатий, хлопая их по спинам и тыкая пальцами в значок Сьюзи. — Теперь ты одна из нас! Уж не думал, что доживу до очередной доставки в костяную башню. Всегда приятно видеть свежую кровь. «А заказы и блюд вы принимаете? Я хочу бисквитный пудинг!» Сюзи улыбалась и всем пожимала руки, а кольцо троллей становилось все теснее. вильмат как ни странно, на время позабыл о работе и наслаждался вниманием, здороваясь со старыми друзьями. «Миссис Хорн, так рад вас видеть! Как ваша нога!» «Мистер Лич, зубы вас не беспокоят?» «Да-да, мистер Румпа!» «Я тоже безумно счастлив! Она уже две посылки успешно доставила!» «Мы так ничего не добьемся, если они весь день будут тут болтать!» — подумала Сюзи, и хотела было что-нибудь сказать, как вдруг сильная рука вытащила ее из толпы, и она очутилась лицом к лицу с Гертрудой. «Ты уж их извини!» — сказала та, отпуская запястье Сюзи. «Посетители к нам приходят редко!» «Да и Вильмотт между нами почти ни с кем не видится!» Она оценивающе посмотрела на Сюзи. «Впрочем, я его, очевидно, недооцениваю». «Мы случайно встретились», — объяснила Сюзи. «И я решила немножко ему помочь». «Что ж, я рада», — ответила Гертруда. «Невероятная почтовая служба — это одна большая семья, и с каждым годом она становится все меньше». «Хорошо, что ты к нам присоединилась, Сюзи!» Гертруда одарила ее мудрой, ободряющей улыбкой, и Сюзи невольно улыбнулась в ответ. Шум внезапно затих, кольцо троллей разошлось, и перед Вильмотом остался только один старик с кожей цвета ржавчины, покрытый коричневыми пятнами и острым, словно острие топора, носом. В его руке, воздетой к небу, мерцала золотая цепочка, а на ней болтался маленький ключик. Вильмот просиял. «Мистер трейлис вы нам поможете?» «Конечно!» — ответил старик. «У меня в сейфе хранятся входные сведения. Один секрет!» «Прекрасно!» — обрадовалась Гертруда. «У почтмейстера и посыльной мало времени, так что вы пока прощаетесь, а я...» Она улыбнулась Вильмоту и Сюзи. «Схожу за автобусом!» Автобус оказался большим фуникулёром. Он подъехал к дому престарелых с громким скрипом и треском. В глазах Сюзи он был обычным вагоном поезда с облезлой бордовой краской на старых досках и редкими окошками. Автобус подобрался к балкону за комнатой отдыха и остановился. Сюзи, Вильмот и мистер Трейлис вышли на балкон и сгрудились вместе, дрожа от холодного ветра. Дороти и старая гвардия наблюдали за ними, прижавшись к высоким окнам. — Ты уверен, что это безопасно? — прошептала Сюзи Вильмоту, когда Гертруда помахала им из кабины машиниста. — Конечно! — ответил он, махая ей в ответ. — Дедуля Хонгс его построил! Одно из его величайших творений! — И как давно это было? — уточнила Сюзи. — Знаешь, точно не помню! — признался Вильмот, открывая дверь. Ручка тут же отвалилась. «Надо просто слегка его подлатать да подновить», — сказал Вильмотт с неуверенной улыбкой. Дверь отворилась, и мистер Треллис запрыгнул в автобус. Тот застонал и прогнулся под весом старого тролля. Сюзи перешагнула через щель между балконом и ступенькой автобуса, стараясь не смотреть вниз и не думать о том, что под ней зияет тьма бездонной пропасти. Вместо этого она подняла взгляд и осмотрелась. Кабель, к которому был присоединен автобус, походил на длинную нить паутины, вплетенную в уродливую кошкину люльку, шнурок, протянутый между самыми крупными зданиями под мостом. В этой замысловатой структуре Сьюзи заметила даже нечто похожее на светофоры на более крупных узлах. Редкий транспорт походил на вагончики американских горок, скользящие под проводами. Сьюзи опустилась на сидение рядом с Вильмотом, молясь, чтобы автобус ехал не так быстро, как пролетающие мимо машины. Все на борту, крикнула Гертруда. Все на месте, ответил Вильмот. Он затворил за собой дверь, и Сьюзи заметила, как он запер ее, накрутив ниточку на гвоздь. С холодным металлическим скрипом автобус пришел в движение и заскользил по кабелю. Сюзи смотрела, как пропадает из виду дом отдыха вместе со стариками, которые махали им на прощание, стоя у окон. «Хорошо, что тебе довелось с ними встретиться», — сказал Вильмот. «Они замечательные. Многие из них дружили с моими папой и дедушкой». «Да, они чудесные», — согласилась Сюзи, радуясь возможности отвлечься от тревожных мыслей. Мистер трейлис вытянул распухшие губы в улыбке. «На службе посыльном!» «Я пережил самые изумительные приключения в моей жизни. Где я только не побывал, кого только не встречал. Тебе понравится эта работа, подруга?» «Спасибо», — ответила Сюзи, стараясь не смотреть на свое до искаженное отражение в блестящей стальной пластине, привинченной к голове старого тролля. «А, на это смотришь!» Он ухмыльнулся и постучал костяшками пальцев по пластине. «Было дело! Доставлял я открытку на день рождения принцессе Упельштадта!» Автобус проехал через несколько узлов и при этом так сильно покачнулся, что стекла в окнах задрожали. «Открытку!» — повторила Сюзи. «Звучит не слишком опасно!» «Вот и я так думал!» — сказал Трелис но принцессу похитил ее дядюшка Эрцгерцог и заточил под крышей часовой башни во дворце. Сама знаешь, какие они эти чудики благородных кровей. Лезть пришлось долго, а когда Эрцгерцог меня увидел, то испугался и взялся за меч. «Кошмар!» — ахнула Сюзи. «Вы всего лишь хотели доставить открытку. Как он мог такое с вами сотворить?» она покосилась на стальную пластину. — А, это не его вина. Этот дурачина запнулся о свою же ногу, сорвался вниз и разбился насмерть. А потом принцесса взяла открытку и увидела, что в нее не вложены деньги. Она так рассердилась, что накричала на меня и столкнула с башней. Сюзи потеряла дар речи. — К счастью, эрцгерцог смягчил мое падение. — Какой ужас! — только и сказала Сюзи. — Принцессу я не виню! — с усмешкой добавил тролль. — Ей было всего три годика. Вот помню, как в болотах Грунунды громадный моллюск откусил мне ногу. Он потянул за штанину и под ней блеснул металл. «Не хочется вас перебивать, мистер Треллис», — вставила Гертруда, — «но мы почти приехали». Сюзи повернулась к окну и увидела, что они уже под самым мостом, окруженные хаосом перевернутых домиков оборотья. Через несколько мгновений автобус поднялся в отверстие в камне. За окнами промелькнули железные балки и старые кирпичи. Они взбирались наверх через пролет моста. Сюзи успела заметить пустые помещения, дремлющую технику и сокрытые в полумраке коридорчики. А затем автобус вылетел на дневной свет. Бледный и тусклый, но все же ослепляющий после сумрака оборотья. Автобус шумно затормозил, и Гертруда нажала на ручной тормоз. «Надземье!» — крикнула она. «Все выходим!»